8. Кульминация. Дон Хуан устраивает ужин у себя дома, на который неожиданно является Мститель, оживший Командор, увлекающий потом Дон Хуана в могилу. Аналогично Андроник Христос оказывается в кабачке, куда неожиданно вторгается враг Мститель и уводит его на казнь. Драматическим центром легенды о Дон Хуане является ужин, устроенный им и приход врага на этот ужин. Оживший покойник увлекает потом Дон Хуана в могилу, казнит его. А Вот краткий рассказ слуги Дон Хуана по имени Каталеон, версии Тирсо де Молина. Дайте прежде вам поведать о событии, небывалом и неслыханном доселе. Надругался Дон Хуан над своей усопшей жертвой у который раньше отнял жизнь одновременно с честью. Изваяние командора камень за бороду дернув. Он на ужин пригласил. Ох, зачем он это сделал? Гость пришел, и мой хозяин был им зван на ужин в церковь. Мы явились, и мертвец с нами разделив трапезу. Так сеньору руку жал, что скончался тот в мучениях, а покойник рек. Предать смерти за твои злодейством мне велел тебе Всевышний. По поступкам и возмездия». 840 б. Смотри рисунок 3.11 и 3.12. Оказывается, практически эта же сцена, но с участием Андроника Христа, описана летописцем Робером де Клари. Рисунок 3.13. Император Андроник и несколько его соратников пытаются скрыться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 чтобы поглядеть, хорошо ли они заперты. Она смотрит направо, налево и видит императора Андрома, сидящего за бочками, и еще облаченного в свои императорские одежды. И она прекрасно узнала его. И она возвращается к своему мужу и говорит ему, «Сеньор, там спрятан император Андром». Когда кабайчик услышал это, он отправил своего человека предупредить одного знатного вельможу, который пребывал неподалеку оттуда, в некоем большом дворце. Андром убил отца этого человека и учинил насилие над его женой. Когда посланный явился туда, он сказал этому знатному вельможе, что Андром спрятан в доме такого-то кабачика и назвал его имя. Смотри рисунок 3.11. Статуя командора явилась на ужин к Дону Жуану и наказывает его, Взято из интернета. Смотри рисунок 3.12. Статуя Командора явилась на ужин к Дону Жуану, и наказывает его. Сцена из оперы Моцарта, взятая из интернета. Смотри рисунок 3.13. Обложка книги Робера де Клари «Завоевание Константинополя», издание 1924 года, Взято из интернета. Когда знатный вельможа услышал, что Андром находится в доме этого кабачка, он весьма обрадовался, и он взял с собой своих людей и отправился к дому кабачка. и он схватил Андрома и увел его в свой дворец. Когда наступило утро, знатный человек взял Андрома и привел его во дворец к императору Кирсаку, Кир плюс Исаак, то есть к царю Исааку. Примечание автора. Когда Кирсак его увидел, он спросил у него, «Андром, почему ты так подло предал своего сеньора-императора Мануила, и почему ты убил его жену и его сына?» а Андром ему сказал, замолчите, ибо я не удостою вас ответа». Когда император Кирсак услышал, что он не желает удостаивать его ответа, он повелел созвать жителей города, приказав им явиться к нему. И когда они пришли к нему, император сказал им «Сеньоры, вот Андром, который содеял столько зла и вам, и другим. Мне кажется, что я не смогу творить над ним правосудие, чтобы удовлетворить желание каждого из вас. И я отдаю его вам, чтобы вы сделали с ним что хотите». И жители города очень возрадовались этому и схватили его, и одни говорили, что его надо сжечь. Другие, что его надо бросить в кипящий котел, чтобы он подольше жил в мучениях. Третьи говорили, что его надо протащить по улицам города. 729, страница 22. Далее Роберт Деклари описывает лютое издевательство над Андроником Христом и его зверскую казнь. Страница 22, 23. так перед нами всплывает следующий яркий параллелизм с историей Дон Хуана. Судите сами. Дон Хуан убил мужа или отца знатной женщины, причем перед этим он совершил насилие над ней, тем самым дает повод для мести. Аналогично, Андроник учинил насилие над знатной женщиной и убил отца и ее мужа, тем самым дает повод для мести. В обеих версиях месть совершает знатный человек, Либо командор, либо знатный вельможа, имя не названо. Летописты слегка путались, кто же был убит. То ли отец мужа оскорбленной женщины, то ли муж этой женщины, то ли отец женщины. Оно во всех версиях речь идет об убитом близком родственнике. Дон Хуан устраивает ужин. Рядом с ним находится его постоянный спутник Каталеон. А вокруг слуги, обслуживающие ужин господина. Аналогично в византийской версии Андроник оказывается в кабачке, причем в окружении винных бочек. Присутствует как посетители, так и хозяин кабачка с женой. Неожиданно на ужин к Дону Хуану является оживший покойник в виде своей каменной статуи. Он желает отомстить Дон Хуану. Аналогично в кабачок неожиданно является знатный вельможа, муж оскорбленной женщины, отец который убит Андроником. Он желает отомстить императору. Оживший командор хватает руку Дон Хуана и увлекает его в могилу. Мрачный финал всей этой истории. Аналогично знатный вельможа арестовывает императора Андроника и уводит его фактически на смерть, так как через некоторое время император будет зверски замучен и казнен. Вывод. Наказание и гибель Дон Хуана воспроизводят наказание и гибель императора Андроника.